Выбежав вперед на небольшую поляну, он увидел, как Тамбол притягивает к себе сопротивляющуюся Мэрилли. "Прекрати", сказал Дикар. Он сказал это негромко, но в руках у него был лук, тетива натянута, а стрела нацелена в грудь Томбола. Лук почти в рост Дикара, а остро заточенный наконечник стрелы из камня. Такая стрела пробьет насквозь оленя или мальчика. "Отпусти ее!» Тамбол повернулся к Дикару.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 Дикар повернулся и побежал в лес, но один раз оглянулся через плечо. Он увидел, как Мэрили стоит, закутавшись в плащ своих волос и смотрит ему вслед.